Глава 11. а ш е м т у И что мы будем делать? И вырисовал круги у меня на животе. Утро задалось на ура, и только груз проблем висел над головой, не давая расслабиться окончательно. Вчера в с е было сказочно. Праздник удался на славу. Эмоции от нежеланного путешествия заменил неожиданный сюрприз в лице любимого мужчины. Ты сейчас о делах в департаменте, о заговоре или ж а б а р н и «Был бы глупцом, если бы не видел дальше своего носа, все время закрывал глаза на обстоятельства. Но, Эри, ты уверена, что желаешь отказаться от связи, от детей?» Вздохнула и перевернулась на бок, уперев взгляд в стену. «Ивард, поверь, я категорично в этом вопросе. Благодарна тебе за то, что переживаешь и думаешь обо мне. Я буду бороться, Эри, до последнего». «Но если ты будешь на моей стороне», — обнял сзади, улыбнулась. Когда я его увидела, то сердце замерло. Мужские руки напряглись, дыхание пропало. И волчица готова была пуститься махать хвостом. Только я сразу вспомнила, от чего бежала, к чему стремилась и на что обиделась. Точнее, я уже давно прошлое отпустила, но, перестав доверять, больше ошибки не допустишь. Именно. И я все время сравниваю с тобой. И на страсти отношения не построишь». Хохотнула. В д в е р и начали упорно стучать. «Эй, братва, я терпел всю ночь и утро. Пора совесть включать, меня кормить и на работу дуть. Уж больно, он активный». Протянул Ива. «Приедем домой, попрошу Айса, чтобы выделил мне Гейба в помощники. Академии нужны такие прытки». Воспитательный процесс во всей красе суровой реальности. Я спустила ноги с постели, зевнула и выпрямилась, смахивая руки Ива с себя. И правда, пора дела делать. Нам еще подготавливаться к операции, обдумывать тактику поведения. И ты мне д о ж ь дела этих воришек, протоколы с мест преступлений и подноготную всех, кто был во дворце. Не веришь? Всегда можно проглядеть. И не забывай, эрох. «Я все же старше и опытнее!» Ива говорил с подтекстом. «Словно у меня есть с кем сравнивать!» Буркнула. «Я жду! И чай тоже!» Снова прокричал г е й п Застонала. Громко. «Айс, ну почему он?» «Ну почему не спокойный и прагматичный Крис?» «Или объективный, но хладнокровный Эд?» «Ждем тебя внизу!» Повернулась, улыбнулась Ива. Пойду угомоню этого засранца. В такую рань разбудил. На улице и правда только светало. Риан бежал со всех ног по лесу, стараясь вместе со скоростью выкинуть адреналин, бурлящий в крови. Злость, ревность, безысходность. Ишвеу пробрались ближе к землям стаи. Альфа просто обязан их уничтожить, пока они не сделали то же самое со скотом. Эти паразиты были нашествием, проклятием. Они плодились, словно тараканы, проникали, оседали и ожидали. Ариан уже был готов убить всех животных, что паслись на полях, лишь бы не зашло все далеко. Волк рычал, бесновался, ерзал и нервничал. «Тихо!» – приказал Риан. «Он не хотел быть сейчас в лесу, не хотел заниматься делами стаи, не желал быть ответственным за н е ё Мечтал повернуть время вспять и послать всех, схватить Терри в охапку и у в е с т и в горы. Сделать своей, беременной его щенками. И мысль, что его пара сейчас греет постель этому магу. Волку хотелось рычать в голос, царапать когтями графит и вцепиться клыками в шею этому вору, который оценил то, что не сделал когда-то он. Инстинкты, чтобы их кошак подрал. Запрыгнул на пень. Принюхался. С северной стороны тянулся еле уловимый запах гнили. Плохо. Очень плохо. Если туша разлагается, то значит и ш в е р а з м н о ж а ю т с я "Соберись", приказал он себе. "Сначала подтверждаем информацию, потом решаем, как быть. Но делать это надо в ближайшую неделю, иначе ситуация ухудшится. Не хотелось бы бежать за помощью к тестю." Но что-то подсказывает, этого не избежать. т р е н Департамент был сегодня полон, как никогда за время моего управления. Как и предполагалось, пьяницы, ночные бабочки, хулиганы и поберушки. Клетки забиты, протоколы составлены, штрафы выписаны, родственники оповещены. Как хорошо, что занимается всем этим остальная часть служащих и меня даже не трогают. правильно. Нечего такой ерундой беспокоить. Еще максимум неделька, и я свалю в Винсен, махнув всем ручкой. Ивард сидел в моем кабинете и изучал дела. г е й п расхаживал в нем, нервно постукивая подошвами ботинок по полу, постоянно жестикулируя. Вот как я с ним буду целоваться? Он даже не в моем вкусе. То есть в целом мужчины? Не смей произносить этого, Эохх Иначе глубоко обижусь и не буду разговаривать. Нахохлился напарник. «Обещаешь?» Во мне разгорелась надежда. «Размечталась», — заявил г е й п н а д о решать с запахом. н ю х т а у Коко слабый, но есть. Вряд ли он оценит, что от принцессы мужиком воняет. Парфюм все сделает, успокойся. Будешь ж е н с т в е н н о й и красивый. А под иллюзией так вообще принц подмены не заметит». Барс вздохнул. «Давненько я в авантюрах не участвовал». Протянул Ива. «Везет!» – хмыкнул друг. «У нас каждый день п р и к л ю ч е н и е махнула рукой. Так как в л э н х а м прибыл Ивард, а он все же уважаемый в а с и н л а н д и маг, то представить его ко двору желательно. Это будет поводом заявиться в замок, а там уже по обстоятельствам. м г е й п узнай с л у г где апартаменты принцессы и принца!» Есть ли там потайные ходы и как нам выбраться из дворца после дела? А я пойду к Каю разрабатывать версию убийств на почве ревности. Думаю, это просто стечение обстоятельств». Ива п е р е л и с т н у л страницу. «Скорее всего, эту вашу р а к с а н у убили заодно». А Ирвин едко улыбнулась. И обе девушки были в постели принца. Или виконта. «А что?» «Если вдовушке надоело быть рогоносицей, не рассматривали с этой стороны?» «Покачали с Гейбом головой. Проверим и эту версию. Все, Гейб, я работать!» «Эри!» Позвал меня Ивард. «Габриэль, мы сейчас целоваться будем, поэтому оставь нас. Больно надо на ваши слюни смотреть!» Фыркнул тот и ушел. «Теперь мы одни, в кабинете, и стол крепкий!» «Ты так зазывающе шепчешь, что я просто не в силах отказать». К вечеру голова трещала так, что мозг норовил из нее выскочить и сбежать с визгом. Диким. Я была и д о в о л ь н о проделанной работой, и не очень. Все заматывалось в такой тугой клубок, что становилось и интересно, и утомительно. Волчица нервно ё р з а л а под кожей, желая побегать. Приструнила ее, хотя размяться было бы кстати. По факту следствия, Коэль – тот еще кобель, как и убитый Виконт. Пришлось опросить всех во дворце, навестить тех, кто работал там, и сделать выводы. Принц и Виконт любили женщин. Очень. Роксана считалась официальной любовницей последнего, но тем не менее порхала периодически в постель Коэля. Странно, что принцесса это терпит, если учитывать их ненормальную связь. Через мужчин прошли все девушки от 18 до 35 лет. Не отказывали, так как подарки в их руки сыпались щедрые, а угрозы поступали жесткие. к а б е л и н о е поведение скрывалось постоянной текучкой слуг во дворце. «Попортил девку, пусть едет в деревню». «Ладно, это в целом понятно, да и для двора нормально. Но не складывается у меня одна картинка, даже две». п е р в о е Не верю я, что в и к о н т е с с а так спокойно реагировала на любовниц мужа. Вторая. Принцесса. Если между братом и сестрой такая любовь, то к а к о в а ляда он портит девок направо и налево. Но тут еще один пазл вырисовывается. Письмо. Что в нем такого, что наняли для этого отъявленных воришек? Пора уже включать дознавателя и вскрывать всем головы, иначе будем топтаться на одном месте. Я уже распорядилась, чтобы на днях ко мне привели вдову и бывшую личную служанку принцессы. А сегодня буду знакомить брата с женихом и прорабатывать план по внедрению во дворец двойника. Хорошо бы организовать послезавтра». Кристалл нагрелся в кармане. Даже отвечать не хотелось. «Рох!» – устало выдавила я, потирая виски. «По какому праву вы опрашиваете моих слуг?» Голос, принадлежавший принцу Койлю, едва ли не шипел. Право мне выдал его императорское величество, когда назначил главой департамента. «Перечитайте устав, ваше высочество, там прописаны допустимые нормы. Тем более я веду расследование убийства Виконта, и мне потребовалось задать дополнительные вопросы. Как связана моя личная жизнь с этим?» «Тесно», – пропела я и ойкнула, – уронив кристалл. «Ваше Высочество?» Присела, пошуршала кричащим средством связи и отключила. «Теперь главное, чтобы этот высокородный хмырь не заявился в департамент». Ивард весь день провел в моем кабинете и изучал дела. Я же вернулась уже полчаса как, но наверх не поднималась. Хотя мой разговор слышали все, и то, как тонко я от него избавилась, тоже. Эрик нервно теребил рубаху, причитая «Как же так? Это же принц!» Остальные же хмыкнули и вернулись к работе. Сегодня остаточный поток праздничных преступников. Видимо, спрятались под деревьями, вылокав весь самогон, что у них был. Кайрона отправила домой, чтобы проспался и проверил, что там с этими паразитами. и в с ё же Ишвео, дрянь еще та!» Но мне о ней думать пока было некогда. Дверь в ЦДП открылась, и словно вихрь влетела грузная женщина с воплем. «Фонерох! Спасите! Уберегите! Убивают!» «В горячке, что ли?» – прокомментировал кто-то. «Да нет, не воняет от нее возбуждением!» Ответили также не очень умно. з а к а т и л а глаза. «Мужчины!» «Да не та горячка, дурень!» Шикнули на умника. Потерла виски. «Что случилось?» «В Ленхаме моя идиотина решила отметить поступление на службу, а е м утопить нельзя!» «Уверял, что Морса там с друзьями изведает, д да о поест по-человечески!» Шмыгнула носом тетка. «Я-то готовлю паршиво! Вон даже свиньи не едят! Меня Катка зовут! к а д е л и я Пойр!» Мы в столицу на праздник приехали, чтобы малыш не показать. Да и мужик м о й работенку нашел. И в итоге на семейном совете решили остаться тут на сезон. Так там драка? Перебила ее. Да. Катка икнула. Да такая, что столы уже поломаны. Я пыталась павша оттуда умыкнуть. Так он еще пуще стал. Да и все там силы немеренной. Почему никто еще не в курсе? Недовольно спросила сотрудников. «Значит, не вызывали». «Сообщили мне». «Свяжитесь с патрульными, пусть успокаивают драчунов». «Разрешаю усыпить». «Ох, фон и рох, спасибо вам большое». «А не могли бы вы сами?» «Не могла бы». Отчеканила. «Всем до завтра». «А ты?» ы т к н у л а в первого попавшегося». «Отчитаешься». «Так точно». Я поднималась по лестнице, когда услышала причитание этой поэр. «А ведь говорили, что она отзывчивая, добрая. Я ведь тут совсем одна. А деточки мои, а если моя идиотина кого-нибудь забьет до смерти? Как же быть? Как же быть?» Я думала, ф о н у р о г замолвит перед императором словечко. Тут ее резко осадил Эрик, что лично для меня стало неожиданностью. Отчитал дамочку так, что у той явно не хватило слов, зато дверью стукнуло от души. Вот бывают же наглецы, ждут, что им все должны и обязаны. Хмыкнула и вошла в кабинет, а там застала милую картину. Мой жених и истинная пара сидят на полу с подбитыми лицами и пьют в три горла виски. Запах алкоголя стоял знатный в перемешку с ароматом крови. Гейп умоляюще смотрел на меня, потому что Риан и Ива болтали без умолку, причем один из них уже был конкретно пьян, а второй держался, потому что перепить ректора мог разве что проректор, и то по праздникам. У меня челюсть от этого вида отвисла. Покачала головой, вздохнула и закрыла за собой дверь. Я так изумлена, что даже слов нет. Вышла из ступора. «Знаешь, Терри, а он нормальный мужик». «Только на мое позарился!» Слишком пьяным голосом выдал Ариан, усмехаясь. «А он мне все равно не нравится!» Ивард пожал плечами. «Потому что...» «Я могу тебя похитить, пометить и все!» «Тю-тю! Навеки и навсегда!» Рыжий икнул. Ива хлопнул его по плечу в знак поддержки. А на меня посмотрел серьезно. з а к а т и л а глаза. «Актеришка еще тот!» Головой качнула в сторону д в е р е й в ы й д е м Тот охотно поднялся. Риан попытался его остановить, но тщетно. Уже в коридоре я накинулась на жениха. «Это что вообще такое?» «Да я тоже несколько ошеломлен». Он заявился выяснять отношения, уже прибухнувший. «Прости, какой?» От него виски воняло за три квартала. «Волчара пришел, тебе в ножки кланяться. Меня увидел, так крышу снесло». и в а р т покачал головой. «Пришлось врезать, а потом залить горе». «И долго?» о д о час как». Жаловался, что ты н е п о н и м а ю щ е я о к а з а л о с ь «Ага, я стерва, а ты хороший». Хмыкнула. «На самом деле, Эри, мужик он нормальный. Запутался только. Несколько избалованный, конечно». прикрыла веки. Рука потянулась к месту, где вырисовывались розы. Резко распахнула глаза и выдавила, задирая рукав рубахи. «Ивард, ты видишь её?» «Блин, вот дура!» «Откуда он видит?» «Что?» Ива взял меня за руку. «Родинка появилась новая!» «Не обращай внимания!» я п р о б о р м о т а л а «Иди к своему собутыльнику, а я спать!» Хотела познакомить тебя с братом, но давай завтра. Я скоро буду, Эри. Ива подался вперёд и коснулся губами моего лба. Никуда не девайся. Рассмеялась. Это ты возвращайся. А то, чует мой нос, вы там можете весь погреб в ы л о к а т ь Я побежала домой. Во мне зрело чувство разочарования. Ива назвал Риана нормальным. Это вообще не по канону. «Жених братается с моей истинной парой!» «Немыслимо!» Вскрикнула я и снова потерла виски. Эта головная боль доконает. Я зашла домой, связалась по кристаллу с Витом и отменила встречу. Слопала яблоко, наспех помылась и завалилась в постель. Ивард. «Ты хоть понимаешь, чертов ректор, что жизнь нам ломаешь?» Пьяный голос Риана начал уже донимать. Точнее, нытье, которое началось после ухода Эри. Рыжий оборотень решил вынести Иварду мозг. «Ломаю. Тебе!» Согласился ректор. «Отойди в сторону! Я и не стою!» Перебил он волчару. «Тариан вправе выбирать, с кем останется. Если бы ты сдох, выбора бы не стояло!» Слишком уж грубо высказался Ариан и р а с х о т а л с я «Вот так совершишь ошибку раз в жизни, а потом страдай. Ты ее любишь? Я ее хочу!» Риан залпом допил виски из з начатой бутылки. «Этим мы и различаемся». и в о вздохнул и быстро, подавшись вперед, коснулся пальцем лба оборотня, усыпляя. «Теперь я окончательно убедился, что ты ее не стоишь». Вынес спящего оборотня вниз, посадил в ч ь ё т о кресло. «Сообщите кому-нибудь из стаи, пусть забирают». Распорядился и в а и вышел из департамента. Воздух ударил в его лицо. Веки на миг сомкнулись. и в а много раз боялся в своей жизни, особенно по молодости, когда не знал, что высшую нежить нельзя убить обычным сгустком энергии. Сейчас же потеря дорогого существа казалась для него убийственной. Пусть он и осознал слишком поздно. Пусть где-то в мире его ждет родственная душа. Он готов отказаться от всего. Лишь бы Эри перестала метаться от Риана к нему. А она мечется. Ивард видел, как она смотрела на волка. Как взгляд скользнул по его губам. Как крылья носа вздрагивали, втягивая запах. Возможно, не специально, но она тянется к нему. Всем своим существом. Терриэн. Мужские руки касаются лица, спускаются по нему к губам, к шее, к груди. Из неё вырывается вздох, словно просьба о чём-то большем. Внутри всё горит, а сердце сгорает от поцелуев, напоминающих крылья бабочки. Мягко, тонко, невесомо. Хриплый шёпот, писк волчицы, стон, переходящий в крик. Тихий голос становится рыком. В шею вонзаются острые клыки, а из горла хлещет кровь. Вскакиваю в постели, зажимая рот рукой. Сердце стучит, как ненормальное. Оглядываюсь по сторонам. Комната осталась комнатой, и рядом сопел Ивард. Сглотнула, поежилась и покачала головой. Надо пробежаться по темным улочкам столицы, чтобы всю эту ночную чушь выветрить. Когда живёшь в бешеном ритме, подсознание пытается прорваться в сны. Только почему зачастую они у меня кровавые?» Открыла дверь, перекинулась в волчицу и побежала. Уже утром я выслушала от Гейба и Ива лекцию о безопасности. Смешно звучало. Я дознаватель, глава департамента правопорядка. Мужчины считали иначе. Особенно хмурый Ива, который передал суть разговора с Рианом. Удивлена я не была, потому что где-то внутри себя так же сильно хотела оборотня. Но это страсть, которая обернется мгновением и рассыплется сотней разочарований. Виттор буквально ворвался в дом, когда я поднесла ложку с кашей ко рту. Гейб и вовсе подавился, а его продолжил трапезу, как ни в чем не бывало. Вот что значит ректор. Невозмутимость в действии. Терри. Мне Альфа уши н а д е р ё т но у нас реально беда. и ш в е стали агрессивными. Еще вчера все было иначе. Сегодня весь скот мертв. Весь. Я понимала, что это значит для брата, для стаи. Пять минут есть? Да, конечно. Я вид, брат Терри. Оборотень подошел к Иварду и протянул руку, на которую жених посмотрел чуть ли не презрительно. Понял. Коротко кивнул он. «Приятно познакомиться. На будущее. Не вламывайся домой, Кэрри. Я могу быть нервным». Габриэль не выдержал и расхохотался. «Вид, я тебе как подопытный говорю, не брешет. Он вообще, когда не в настроении, страшен на расправу». Волк хохотнул. «Зато сразу видно. Отметил территорию и свою принадлежность. Но помощь нужна, как никогда». Ариан с утра, как увидел, что произошло, так сразу во дворец ломанулся. «А ты сюда, сестру?» «Ивард, правильно?» «Я знаю, что моя сестра военная, и знаю, что она вела дела похлеще, чем эти паразиты. Но факт в том, что абы кого на территорию стаи не пустят. Пока Альфа беседует с императором, мои люди вычищают лес, но эти твари плодятся». и могут забраться в землю, а там выжидать. Сами знаете». Ректор хмыкнул. «Только потому, что ты брат моей женщины, поможем». Виттор Хмура на меня посмотрел. Я лишь развела руки в стороны. Мол, характер у Ива не подарок. Да и у меня тоже. Наспех поели. г е й п успел вынести мозг. Ива наворчался от души. К лесу стаи м и прибыли в зверском расположении духа. «Виттор хотел прибить Ива, Ивард хотел придушить Гейба. Последний был не прочь свалить, а я мечтала пнуть всех». Цепочка замкнулась. В глубине леса нас встретили несколько волков. Они оскалились на меня, вызвав безудержный смех. «Ты смотри, какие грозные!» Улыбнулась и рыкнула. «Если бросаете вызов, шавки, то готовьтесь к смерти!» «Терри!» Брат коснулся моей руки. Они первые начали. Пожала плечами. Ну, будем проблемы решать или м е р и т ь с я силами. Три волка сделали шаг назад. Отлично. Буркнула я. Так, надо найти место их зарождения. Место питания и где заканчивается их след. Они зарождаются? Под землей. Несмотря на множественные гипотезы. Да-да, знаю. И тем не менее выходят они из земли. Прячутся они в земле. И заражают своими личинками то же что? Землю. Хлопнул в ладоши г е й п Могу пинка как знак отличия дать. Предложила я. Ага, ты по копчику долбанешь, и будет потом у меня хвост ныть. Словно я его когда-то била. Притворщик, бежим, а там видно будет. Сегодня с этим решим, дадим вам рекомендации. Но потом... в и т уволь!» «Своих дел до одного места, которое с каждым днем все сильнее горит!» Один из волков рыкнул. Все насторожились и прислушались. «Птица где-то упала!» Пробормотал г е й п т в о и же кокушки!» «Дело пахнет нечисто!» «Эй, мохнатики, в и д и т е нас!» Один из оборотней фыркнул и развернулся. Качнул мордой, мол, «бежим!» Никто из присутствующих оборотней перекидываться не стал. Гейб не пожелал встревать в межвидовой конфликт. Волки и кошки – дело сомнительное. Пока мы бежали, я чувствовала, как воздух наполняется темной магией. Словно кто-то ее пустил по земле. Она щупальцами обвивала стволы деревьев, щекотала обоняние, заставляла сердце скукожиться. «Тут непросто эти ваши ишвю». «Тут нечто серьезнее!» – обрадовал Ивард. «Да, согласен!» г е й п сплюнул. «Что-то знакомое, но не пойму что. Детка, а помнишь случай у озера русалок?» «У горячих источников в горах?» – уточнила я и задумалась. Все мы, включая волков, остановились. А меня словно молнией поразило. «Да не может такого быть!» – выругалась. «Как?» «Как в Лисарде завелась эта дрянь!» «Так же, как и везде!» «Кто-то вызвал!» Процедил сквозь зубы Ива. «Кажется, ваш Альфа бесит не только меня!» в и к т о р невесело рассмеялся. «Про что вы говорите?» «Ты про отношение к Риану?» «Или же про ту пакость, что наравне с ы ш в е о делает положение бедственным?» «Про второе!» в и к т о р вздохнул. Его лицо было сосредоточенным, поза напряженной, а взгляд цепким. Облизала губы и покачала головой. «Однажды нас отправили на практику. Начала я свой короткий рассказ. В деревне Близгор буйствовала какая-то нежить. Животные дохли, воздух становился ядовитым настолько, что в скором времени и жители стали хворать. Мы поехали, так как наш декан посчитал дело толковым». да и посмотреть, как студенты военной академии справятся с заданием». «Мы обрадовались, потому что...» «Не считали это дело трудным. Но уничтожим проблему и оторвемся на горячих источниках. С русалками поплаваем». г е й п усмехнулся. «Только мы не ожидали, что к тому времени, когда беремся, ситуация усугубится». «Фыркнула. Это точно». Оказалось, что в этих источниках залеж священного минерала. Он принадлежит казне, и его запрещено изымать, потому что тогда хана и источникам, и русалкам, и откат будет приличным. «Так что это за тварь?» Не выдержал и рыкнул брат. «Ашемту». Ивард потер переносицу. «Верно. Ага», – кивнул г е й п м ы о ней и не знали, благо среди нас заучки имелись». так что быстренько сориентировались и стали избавляться. Но без жертв не обошлось. Русалки погибли, животных пришлось тоже всех убить, жителей. И их?» – хрипло спросил Вит. «Нет, но полугодовое лечение им было обеспечено. Ашемту – это темное заклинание, которое при произношении превращается в пыльцу». Продолжила я рассказ з Она распространяется по всему периметру в районе 30 километров и начинает своё тёмное дело. Нужно найти, кто произнёс заклинание и... «Убить? Нет, Виттор!» – закатил глаза г е й п х о т я это было бы проще. Мы не судьи, чтобы так просто лишать жизни. Но имеем право выкачать всю магию, сломать мозг и подчинить разум в итоге. Это было сложно». Мы были совсем зелеными, всего-то второй курс, так что не обошлось без приключений. Поэтому повысила я голос. Надо найти того, кто распылил заклинания, и сделать зачистку. Но вид всех животных в лесу придется умертвить, даже тех, кто якобы здоров. Брат выругался. Я думал, хуже быть не может. г е й п р о с х в а т а л с я Это ты не был в наших шкурах. «Поверь, может, и еще как». «Так, старший братец, есть варианты, кто может быть причастен к этому?» Виттор подумал. «Отец а р и и советник императора». «Мда, маловато». Цокнуло языком. «Мы в т р о ё м заняты другими делами». «Это твоя стая, твой дом, и ты его бросишь?» Прошипел Вит. «Я пришлю сотрудников». и они помогут, а когда найдут, мы подключимся. Неужели эти дела важнее? Я психанула. Вот честно, забыла, как иногда брат может бесить. в и к т о р я не маленькая девочка, с которой можно торговаться и манипулировать. Процедила сквозь зубы. И да, мои дела важнее, потому что носят королевский приказ, а с вашей проблемой справится и Кайрен. Ива положил руку мне на плечо и сжал, успокаивая. Я ощутила, как сила поднимается во мне, и не хотела, чтобы брат стал свидетелем темной стороны моей выправки. Наши земли станут бесполезными. Без животных, скота и плодородной земли. Эту дрянь нужно убирать быстрее, а вы единственные, кто осведомлен. Эта дрянь, как ты выразился, уже проникла во все поры. «Дальше намеченного радиуса она не денется, в отличие от Ишвю. е День-два роли не сыграют, и мне надоело спорить. Донеси информацию до Ариана». Виттор хрипло рассмеялся. «Знаешь, а ты сильно изменилась. Прежняя Терри все отдала бы за свою стаю. Слушай, Эри, а можно я ему врежу? Такой наглости я давно не видел». К нему глава департамента пришел, посмотрел, выявил проблему и обещал прислать сотрудников. А он желает, чтобы все свои дела бросили. Возмутился г е й п Я не сказал, что их нужно бросать. Вит рычал, а и в о злился. Еще чуть-чуть, и его терпению придет конец. Этот разговор показал мне, брат остался все таким же. Развернулась. Уходим, нам еще готовиться нужно. «Это очень эгоистично с твоей стороны, Терри! Родители бы разочаровались!» И это были последние слова, которые брат сумел сказать в запале. и в а р т не выдержал и набросился на волка. Кулак впечатался в его нос, а пальцы сдавили шею. «Это еще что? Вот когда он подключает магию! Страшно! Всем!» «Ива! Устало выдохнула я! Отпусти его!» Он слишком нервничает и не ведает, что несет. Язык нужно держать в узде, если не знаешь, как пользоваться. Особенно это касается семьи. Слабо улыбнулась. Поговорим позже. О чем? Взъелся уже г е й п О поведении твоего брата, который должен защищать, а не попрекать. Дерьмовый родственник у тебя. Волки... которые до этого не подавали и звука, синхронно рыкнули. «Ива, эта пыльца действует на мозг. Мы все взвинчены и говорим гадости, даже если не слишком этого хотим. Еще немного, и все мы начнем ругаться. Меня дружно проигнорировали. Я разделась и перекинулась в волка. Достали. Пусть и дальше машут кулаками, а я пас». Оборотни, напротив, приняли человеческий вид и, недолго думая, влезли в драку, которая стала набирать обороты, когда г е й п решил пнуть Вита. «Просто класс!» – рыкнула, начиная злиться. «Ну, это понятно. Волчары без должной выправки. Айва с Гейбом!» Брат посмотрел на меня и перекинулся в волка, начиная бежать в мою сторону. Я приготовилась обороняться, но его удержал магическим л о с с о Вита и дёрнул на себя. я з а в е р я н а сказал мне. Я вылупила глаза и перекинулась. Побежала к вещам Гейба, достала кристалл. Через минуту вожак ответил. «Ариан, мы в лесу, твои волки вышли из-под контроля. Скоро буду». «Детка?» г е й п похабно улыбнулся. «Я и забыл, насколько ты шикарна без одежды!» «Глаза выдавлю!» Ивард скривил губы и мрачно посмотрел на напарника. «А потом отлуплю за срыв!» «Эри, оденься! Будь добра!» Усмехнулась и перекинулась обратно в волчицу. Не хотела я больше с ними разговаривать. Пусть ждут Альфу, а я домой. «Надоели!»